Глава 12. Серебряное блюдо. Путешествие было очень приятным. Атос и Рауль пересекли Францию, делая по 15 лиев в день, а порой и больше. Это бывало тогда, когда горе Рауля особенно обострялось. Чтобы прибыть в Тулон, им понадобилось 15 дней. Уже в Антибе они потеряли след Дортаньяна. Всё говорило о том, что капитан мушкетеров по каким-то причинам пожелал ехать дальше инкогнито. По крайней мере, Атос, собирая сведения о Дортаньяне, узнал, что всадник, которого он описывал, при выезде из Авенйона сменил верховых лошадей на карету и что окна в этой карете были тщательно занавешены. Рауль был в отчаянии, что они не встретились с Дортаньяном. Его нежное сердце хотелось проститься с ним, оно жаждало утешений, исходящих от этого твёрдого как сталь человека. Атос знал на основании давнего опыта, что Дортаньян замыкается в себе и становится непроницаемым.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 Но дворянин достал из кармана бумагу, при виде которой старшина отвёл ему поклон до земли и велел рыбаку оказывать дворянину полные повиновения, выбрав рыбака за упрямство. После этого они отплыли вместе с грузом. Но всё это нисколько не объясняет, при каких обстоятельствах ваша лодка разбилась. Сейчас расскажу я об этом. Я шёл на сэнд онурат, как было приказано дворянином Но вдруг он переменил решение, уверяя, что я не смогу пройти мимо аббатства с юга. Правда, против четырёхугольной башни бенедиктинцев, на юг от неё есть вот мельмонахов риф, спросил отос. На поверхности воды и под водой это и впрям опасный проход, но я проходил им добрую тысячу раз. Так вот, дворянин начал требовать, чтобы я высадил его на острове Сент-Маргарит. Что же дальше? Дальше сударь Маряк, я чёрт возьми, или сухопутная крыса, восклицал рыбак, выговаривая слова на провансальский лад. Знаю ли я своё дело или не знаю, я злоупрямился и хотел настоять на своём. Тогда дворянин вцепился мне в горло и, не повышая голоса, заявил, что немедленно задушит меня. Мой помощник и я взялись за топоры. Нам полагалось ещё расчитаться с ним за оскорбление, которое он нанёс нам минувшей ночью. Но дворянин с такой быстротой принялся размахивать шпагой, что мы не могли подступиться к нему.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 И тогда? Тогда сударь, лодка пошла по ветру на юго-запад, и её прибило к пескам Сент-Маргерит. О, а, а те путешественники? Ну, об этом не беспокойтесь. Вот вам ещё одно доказательство, что один из них дьявол и что он покровительствовал своему спутнику. Когда мы подплыли к лодке, вместо того, чтобы увидеть двух мертвецов или колег, а лодка здорово ударилась о прибрежные камни, мы не нашли в ней ничего, даже этой бесколёсной кареты.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 Вы освобождаетесь от службы. Идите. Поедем на Сент-Маргерит, хотите? спросил отос Бржелона. Да, граф, здесь кое-что подлежит выяснению. Мне кажется, что едва ли этот человек был до конца правдив в своём рассказе. Я тоже так думаю. Эта история о дворянине в маске и исчезновшей бесследно карете производит на меня впечатление попытки скрыть насилие, ученное быть может в открытом море этим негодяем на своим пассажирам. в отместку за настойчивость, с какой тот добивался получения его лодки в своё распоряжение. И у меня зародилось такое же подозрение. И я думаю, что в Карите будет скорее ценности, чем человек. Мы это выясним. Этот дворянин несомненно похож на Дортаньяна. Я узнаю его образ действий. Увы, мы уже больше не те молодые и непобедимые люди, какими были когда-то. Кто знает, не удалось ли топору или лому этого жалкого лодочника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 гнулись под тяжестью золотых и фиолетово-синих плодов. Вокруг садов в невозделанной части острова Красной Куропатки бегали в кустах можжевельника и терновника целыми стаями, и при каждом шаге рауля или атоса перепуганный насмерть кролик выскакивал из зарослей вереска и нёсся к своей норе. Этот блаженный остров был необитаем. Плоский, имеющий лишь одну бухту, в которую входили все прибывавшие сюда лодки и барки. Он служил для контрабандистов временным убежищем и складом. Они делились своими доходами с губернатором и взяли на себя обязательство не обворовывать сады и не истреблять дичи. Благодаря столь счастливому компромиссу, губернатор довольствовался гарнизоном из 8 человек, охранявшим крепость, в которой ржавела 12 пушек. Таким образом, этот губернатор был скорее удачливым фермером, собиравшим в свои погреба виноград, фиги, масло и апельсины. и раскладывавшим сушить лимоны и померанцы на солнце в крепостных казематах. Над крепостью, окаймлённой довольно глубоким рвом, который в сущности один только и охранял её, возвышались словно три головы три невысокие башни, соединённые между собой порошистыми мхом террасами. Атос и Рауль некоторое время шли вдоль забора, окружавшего сад, в тщетной надежде встретить кого-нибудь, кто бы ввёл их к губернатору. В конце концов они нашли вход, через который проникли в сад. Это был самый жаркий час дня. В это время всё прячется в траве или под камнями, небо расстилает повсюду огненную завесу, как бы затем, чтобы заглушить всякий шум, чтобы укутать в неё всё сущее на земле. Куропатки спят в зарослях дрока, муха в тени листа, волна под куполом неба. Всё было объято мёртвой тишиной.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 И Рауль, побежав на звук, поднял серебряное блюдо, откатившееся в сторону и слегка засыпанное сухим песком. Рука, швырнувшая блюдо, сделала знак обоим дворянам, и тотчас же исчезла. Рауль подошёл к атосу, и они оба принялись рассматривать запылившееся при падении блюдо. На нём кончиком ножа была выцарапана надпись, гласившая следующее: Я брат французского короля, сегодня узник, завтра умолишонный.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 Белый дымок, словно развивающийся султан, выскочил из дула мушкета и в камень на расстоянии 6 дюймов от обоих дворян ударилась пуля. Показался второй мушкет, который стал медленно опускаться. "Чёрт возьми!" воскликнул Лотос. "Здесь занимаются тем, что злодейски убивают людей, так что ли? Спускайтесь, трусы!" спускайтесь, крикнул вслед за ним разъярённый Рауль, показывая кулак. Второй из тех, что были видны на стене,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 Во главе этих солдат стоял офицер, который стрелял в них первым, и его узнал виконт де Бржелон. Этот человек приказал солдатам зарядить ружья. Нас расстреляют, воскликнул Рауль. За шпагу, по крайней мере, и на ту сторону рва, каждый из нас убьёт хотя бы по одному из этих бездельников. После того, как они выстрелят, и их мушкеты окажутся без пуль. И притворяя свои слова в действии, Рауль вместе с Атосом уже устремился вперёд, как вдруг у них со спины раздался хорошо знакомый им голос. Атос, Рауль, Дертанян, разом вскричали они. К ноге, чёрт вас возьми, приказал солдатам капитан мушкетёров. Я был убеждён в правоте своих слов. Солдаты опустили мушкеты. Что это значит? спросил отос. В нас стреляют без всякого предупреждения? Это я собирался убить вас, отвечал Дертанян. И если губернатор промазал, то я, дорогие друзья, будьте уверены, никогда не промахнулся бы. Какое счастье, что у меня привычка подолгу целиться. Мне показалось, что я узнаю вас. Ах, друзья мои, какое счастье! Идртаньян вытер лоб, так как бежал сюда во всю мощь, и волнение его было не притворным. Как, сказал граф. Человек, стрелявший в нас, губернатор этой крепости? Он самый. Но с какой стати он начал польбу? В чём мы виноваты пред ним? Чёрт возьми! Вы подняли тот предмет, который вам швырнул узник. Да, верно. А на том в блюде узник что-нибудь написал, так ведь? Да.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 вернулись к привычной праздности